Глава 22 Сердце принца. «Пойду-ка я наверх», — Береника направилась к лестнице, оставив нас вдвоем. Мудрость этой женщины оставалась только поражаться. Я посмотрела Алтимуру в глаза. Они казались темнее обычного. Он ревновал? Сейчас? Когда мы и так собирались расстаться навсегда? Цепочку мне одолжила Августина, — ответила я. Я думала, что потеряла ее. Я нашел ее в кровати, — кивнул принц. Собирался отдать ювелиру, да закрутился и забыл. Ничего, когда вернусь во дворец, куплю ей что-то взамен. А пока сможем ее заложить, но этот браслет... Он от Кириана, — сказала я честно. Тогда лучше спрячь его, чтобы никто не видел. Я подняла брови. «Ты и так здесь из-за меня», — продолжал принц. «Не хочу, чтобы тебе пришлось жертвовать еще и подарками. Мне хотелось спросить, даже если они от другого мужчины? Но это бы подразумевало, что мы с Алтимором вместе, как пара. Что есть он, а есть другой. А кто мы сейчас друг другу?» «Цепочки на все хватит», — заключил принц и поднялся из-за стола. С Береникой мы попрощались так тепло, словно были знакомы не один день. Алтимор, конечно, был, но и ко мне кормилица отнеслась с материнской теплотой. У нее под крылом хотелось отогреться, но я понимала, что пусть она и уверяла, что никто не будет нас у нее искать, рано или поздно ее дом могли проверить. Лучше ее жизнью не рисковать. На улице ярко светило солнце, и, казавшийся мрачным Фортундейл, заиграл новыми красками. Сначала мы с принцем отправились к баре, поскольку он жил неподалеку. Им оказался молодой человек крепкого сложения, с добрыми глазами, как у матери. «Ал!» — воскликнул он, увидев нас в дверях. «Я тебя едва узнал!» «На это и расчет!» Они обнялись, и уже в доме принц рассказал молочному брату, как было дело. «Будь спокоен!» — заверил баре. «Я такую песню напишу, все тебя жалеть будут». «Жалеть не надо», — Алтимор наморщил лоб. «А вот жаждать справедливости?» «Не учи, как мне свое дело делать», — усмехнулся Барт. Это было удивительно. Простой горожанин мог спокойно перебить своего принца, к которому и обращался без всяких титулов. Получалось так, что дворец для Алтимора был полем боя, А по-настоящему расслабленно он чувствовал себя среди таких людей, как Береника, ее сын. Неужели он сам этого не видел? Когда мы покинули дом Баре, я спросила об этом самого принца. Да, я с ними душой отдыхаю, согласился он. Но тем важнее, чтобы императором стал именно я, чтобы такие, как они, не пострадали. Я как-то слышал, как мой братец разглагольствовал о повышении налогов. Поверь, дорвись до власти, все взвоют. И этого нельзя допустить. Ну вот, снова он про трон. Спорить я не стала, и мы двинулись к следующей остановке на нашем маршруте. Вышли на торговую площадь, шумную, людную. И мне на мгновение стало страшно. Вдруг нас опознают. Но маскировка работала. И никому до нас не было дела. На углу площади располагался небольшой магазинчик. Пожилой мужичок с длинной бородкой долго рассматривал нашу цепочку через увеличительное стекло, а после назвал цену. Принц принялся с ним торговаться. «Во-первых, тут не хватает звена», — приводил аргумент мужичок. «Во-вторых, цепочка явно украдена. Ее можно будет сбыть, только если вытащить камни и переплавить золото». Алтимор все равно не собирался сдаваться, и ювелиру пришлось-таки поднять цену. «Сейчас, подождите!» — проворчал он и отправился к себе в подсобку. «Ух, а я волновалась!» — я выдохнула. Но, как оказалось, преждевременно. Мужичок задерживался, и когда принц подошел к окну, то заметил пару идущих к магазину стражников. «Нам пришлось схватить многострадальную цепочку и пуститься в бега». Через толпу на площади и петляя мимо прилавков с сочными фруктами. Алтимор крепко держал меня за руку, не давая сбавить темп. Забежав в соседний переулок, он торопливо осмотрелся и ринулся к валявшейся у стены дома приставной лестнице. «Надо забраться на крышу», — предложил он. «Ох, этого еще не хватало. Давай не, а скорей». Подняв лестницу, он скарабкался так быстро, словно каждый день для такого тренировался. Мне же стало страшно. Лестница была старой, подбитой погодой и местами подгнившей. На верхних ступеньках мои ноги начало покалывать от страха, и каждое движение давалось все с большим трудом. Принц свесился с крыши и протянул мне руку. Мне вспомнилось, как он вот так же смотрел на меня в той пещере, словно приободрял. «Давай же, не бойся!» Его пальцы сжали мое запястье и потянули на себя. Я рванула вверх, И оказалось-таки на крыше, после чего Алтимор толкнул лестницу вниз. «Что теперь?» — спросила я. Он весело улыбнулся. «Теперь будем прыгать». «Куда прыгать?» — не поняла я. «С ума сошел». «Сначала на крышу вон того дома», — ответил Алтимор и добавил с загадочным выражением лица. «А потом я тебе покажу мое самое любимое место в городе». Дома в Ортундейле стояли в притирку, и припрыгивать с крыши на крышу оказалось не так уж сложно. Первый раз пять было страшно до да дрожи, но потом я даже почувствовала что-то сродни восторгу. Теплый ветер теребил мои теперь рыжие волосы, люди внизу нас не замечали, а мы были как двое беззаботных подростков. Держались за руки, перешучивались и жили одним мгновением». Любимым местом Малтимора оказалась старая колокольня. Башня, возвышавшаяся над заброшенным храмом, который почему-то не походил на другие. «Фортундейли не всегда верили в Эора», — пояснил принц. «В доимперские времена здесь почитали других богов. Это как раз одно из оставшихся от них святилищ». «Не понимаю, зачем заставлять менять веру?» — спросила я. «Потому что Эор — единый бог?» «Или дело опять в желании объединить людей под одним флагом, чтобы было легче ими управлять», — высказала я. Алтимор пожал плечами. «Это неизбежно, как тот самый исторический процесс. Но я люблю приходить сюда. От этих камней веет чем-то не просто древним, а мощным и непознанным». Мы вошли в башню поднялись по винтовой лестнице на самый верхний этаж. Отсюда открывался такой вид, что захватывало дух. Дома, по которым мы недавно прыгали, теперь казались маленькими камушками на переправе через ручей. С крыши дворца тоже была видна часть города за крепостной стеной, но в сравнении с колокольней это было не то. Здесь мы находились городу намного ближе, могли чувствовать его ритм, наблюдать за потоками людей. «Как тут красиво!» — воскликнула я. Алтимор поднял руку и указал куда-то ближе к горизонту. «Вот там, на окраине города, живет старшая сестра Барри. Мы несколько лет не виделись, но я слышала от Береники, что ее муж занимается торговлей и часто возит товары из северных провинций. Возможно, он согласится вывести тебя из города». Напоминание о скорой разлуке больно отозвалось внутри, но я понимала, что это неизбежно, так будет лучше для меня. И все же хотелось продлить мгновение вместе как можно дольше. «Почему вы не общались?» — поинтересовалась я. В глазах принца мелькнула печаль. Я был влюблен в нее, сильно влюблен, но, скажем так, он помедлил. Именно тогда я понял, что мое положение не позволит мне быть с тем, с кем захочу. Так что... В итоге я рад, что она вышла замуж. И не стал бы ее беспокоить, если бы нам не нужна была помощь. «Неужели тебе никогда не хотелось стать обычным человеком?» — спросила я. Алтимор пожал плечами. «А смысл об этом думать? Я родился принцем. В этом моя судьба». «Судьба или воля твоих родителей?» — усомнилась я. «Сейчас ты больше не принц». Ты мог бы зажить иначе?» Он повернул голову и, посмотрев мне в глаза, проговорил со всей убежденностью. «Нельзя, чтобы они победили, неа. Даже если цена твоя жизнь...» «Да». Мы замолчали. Я снова посмотрела на бурлящий под ногами город, а когда перевела взгляд обратно на принца, заметила, что Алтимор о чем-то задумался. Его лицо утратило лихое беззаботное выражение, и теперь он даже казался старше. "Не", начал он, поворачиваясь ко мне. "Даже не знаю, когда мне последний раз было так хорошо, по-настоящему хорошо. Я привык брать от женщин совсем другое, привык, что и им нужны подарки или привилегии, привык, что для них я всегда наследник престола и сын своего отца, но с тобой, с тобой я словно другой человек" на меня ничего не давит. Ты от меня ничего не требуешь. Рядом с тобой я не обязан ничему соответствовать. Нет, если кому-то что-то и нужно, то это скорее мне. Он усмехнулся. Еще ни одна женщина не заставляла меня так долго ждать, только чтобы осознать, что она дорога мне совсем не поэтому. Я пока не очень понимала, что он хотел всем этим сказать, но не хотела перебивать. Было ясно, что принцу нужно было выговориться, и я боялась разрушить магию мгновения. Тогда в дороге я вожделел тебя. Каждый день о тебе думал, завидовал Кириану до да скрежета в зубах. Но я не видел тебя, не понимал, кто ты. Красивый горный цветок, нечто незнакомое, неизведанное. Вот чем ты меня манила. Но чем больше я тебя узнавал, тем больше понимал, что это все поверхностно. Ты намного глубже, многограннее, сильнее. Ни одна женщина не сделала бы ради меня того, что сделала ты. Ни одна не пошла бы к Карвину, рискуя жизнью и своей честью. Даже за мешок золота. Я... Я разлепила губы, но Алтимор накрыл их ладонью. Погоди, я должен договорить до конца. Голос принца подрагивал, а карие глаза заблестели. Я очень виноват перед тобой. Я напал на твой народ, обманул вашего вождя и повез твоих соплеменников на чужбину в цепях. Сомневаюсь, что такое можно простить, но все же. Он опустился передо мной на колени и, взяв мою ладонь в свои, прижался к ней лбом. «Прости меня, Ния!» Порыв ветра растребушил мои волосы. Под ногами простирался бесконечный город, а где-то над головой прокричал орел. Жизнь продолжалась. А мне казалось, что время остановилось, не верилось, что это происходит на самом деле. Я словно была на вершине мира, а наследник трона этой проклятой империи и мой враг стоял передо мной на коленях. Я положила вторую ладонь на рыжую макушку принца, и несколько бесконечных минут мы так и стояли, не двигаясь и не разговаривая. Хотел бы я все исправить, еле слышно произнес Алтимор. Я задумалась. Убитых вернуть нельзя, как и восстановить разрушенные судьбы. Но было то, что принц, и будучи император, сделать мог. Я присела и оказалась с Алтимором на одном уровне. «Я знаю, что поможет тебе отвоевать трон», — проговорила я. «И навсегда изменит лицо империи». Принц посмотрел на меня одновременно с удивлением и надеждой. «Ты должен отменить рабство», — продолжила я освободить всех рабов по всей стране, навсегда избавить их от цепей, а империю от этого дикого обычая. Все люди должны быть свободны и получать за труд деньги. Алтимор моргнул, явно переваривая услышанное. «Тебе кажется это невозможным», — добавила я. «Но великие люди делают невозможное. Ты войдешь в историю как первый император, вытащивший страну из темных веков, Принц сел и, сложив пальцы в кулак, приложил к подбородку. Не всем это понравится. Дворяне, купцы, работорговцы. «Людей нельзя держать в плену, Ал, сказала я почти с интонацией Кириана. «Сейчас тебе кажется, что так было всегда, что это незыблемая традиция, но можно жить и по-другому. Перемены, если хочешь, и есть суть исторического процесса». «Ты не обязан быть своим отцом, не обязан следовать его воле и не обязан править, как это делал он!» Я видела, что Алтимор меня слушал. Действительно слушал, а не делал вид. «Народ тебя тоже поддержит. Я села рядом. «Потому что за тобой будет огромная сила. Рабам нечего терять, кроме своих цепей. Если ты поведешь их к свободе, они пойдут за тобой до конца!» Против Арвина, против императора, против кого угодно. Но, — задумчиво проговорил Алтимор, — неужели они мне поверят и не посчитают, что я лишь воспользуюсь восстанием, чтобы усесться на трон? Я бы на их месте не стал верить опальному принцу, который бы к ним никогда не пришел, будь у него выбор. Но ведь выбор у тебя есть, — напомнила я. — Ты все еще можешь обратиться к силь и призвать на помощь реферот. А можешь решить проблемы своей страны внутри нее». «В этом ты права», — согласился принц. «Но мой вопрос остается. Я слышала, что во главе восстания стоят мои соплеменники. Мы можем попробовать договориться с ними». «Уж они поверят мне в первую очередь», — Алтимор горько усмехнулся. «Я объясню». «Нет, не, это слишком опасно». Он взял меня за руку и легонько погладил по костяшкам пальцев. «Часть меня так не хочет с тобой расставаться, что готова зацепиться за любую возможность побыть рядом дольше, но я не могу идти на поводу у этого желания. Ты и так сделала для меня слишком много. Тебе надо выбираться из города, а не рисковать еще больше. Чтобы жить в империи, где процветает рабство, зная, что я могла это изменить?» Я посмотрела принцу в глаза. Алтимор поднес мою руку к губам, и по моему телу словно пробежались искорки разрядов. «Этим ты меня и восхищаешь, цветочек», — сказал принц, целуя мою ладонь. «Может, ты и не дочь вождя, но ты настоящая принцесса». Не выдержав, я подалась к нему. Алтимор прижал меня к себе и на этот раз поцеловал в губы. Его пальцы прошлись по моим рыжим волосам, а затем погладили по спине. Мне хотелось прижаться к нему еще больше, навсегда раствориться в этих объятиях, унестись, исчезнуть, чтобы уже никто и ничего не мешало нам быть вместе. Но реальность не хотела отпускать. Алтимор чуть отстранился и, упираясь своим лбом в мой, тихо спросил. «Не, неужели я заслужил твое доверие? После всего?» «Я не боюсь ошибиться», — уверенно сказала я, гладя его по ежику волос. «На кону жизни сотен тысяч людей». Если не рисковать ради такого, то для чего в жизни вообще стоит рисковать? Ради любви. Принц улыбнулся краешком рта и, поцеловав меня в нос, поднялся на ноги. Хорошо, Ния, будь по-твоему. Нам нужно найти, где твои соплеменники прячутся. Вряд ли в городе, но здесь наверняка есть люди, которые знают, как с ними связаться. Тогда где нам начать? Придется пройтись по злачным местам и пораспрашивать народ. Думаю, будет лучше, если ты подождешь у Береники. Нет, я скрестила на груди руки. Не, туда, куда я пойду, девушке не место. Без меня у тебя еще меньше шансов, возразила я. Особенно, если тебя узнают. Когда люди смотрят на принца, они видят богатство и славу. Они запоминают лицо. И все же... «Я для лингов своя, и вполне естественно, если я их буду искать. А вот твой интерес может показаться подозрительным». Алтимор задумался на минутку и едва не подпрыгнул от посетившей его идеи. «Если не замаскировать меня под беглого раба?» Мы принялись обсуждать его план, но все никак не могли договориться. Принц хотел оставить меня дома, а я не собиралась отпускать его одного. В итоге сошлись на том, что надо вернуться к Беренике. Я надеялась, что она поможет нам с маскировкой, а Алтимор, видимо, рассчитывал, что она убедит меня отсидеться у нее. Возвращались мы уже не по крышам, а по мощенным улочкам Фортундейла. Старались не рисковать и патрули лишний раз обходить стороной. Но даже попадавшиеся по пути стражники нас не узнавали. И все же мне думалось что принцу сойти за раба будет намного труднее, чем притворяться горожанином. Он был слишком чист и ухожен, и спину держал ровно, как солдат на смотре. Если мозоли от тренировочного меча еще могли сойти за трудовые, то что делать с белой кожей, не знавшей загара? А самоуверенный взгляд, гордо поднятый подбородок? Нет, тут надо было подготовиться основательнее, чем просто переодеться. Все эти соображения я высказала Алтимору, пока мы шли. «Так что, если ты просто будешь уверять, что беглый раб, — заключила я, — тебе никто не поверит. Наверняка в их движении уже пытались проникнуть доносчики». Принц чуть сжал мою руку. «Смотри!» — он указал на горевший в доме береники свет. «Сквозь белую занавеску на окне виднелся мужской силуэт».